Послесловие было написано. И так преступников не обнаружили. Но зато обнаружили творческая индивидуальность автора. Он не пошел протаренным путем. В повести не найдешь чужих следов, как не было их возле старой дачи после таинственного исчезновения. Тайна старой дачи так и осталась тайной. Зато читателю есть над чем поразмыслить. Я размышлял несколько дней. Глеб сказал, что дедушка описал дачу, на которой прошли последние годы его жизни. — Детективный период? — спросил я. — Нет, он только одной -то книгу. Больше он не одной. Это была последняя. — Лебединая песня! — воскликнул оказавшийся рядом покойник. Он любил встревать в чужой разговор. — Вот бы съездить на эту дачу, — сказал я. — Всего час, если на электричке. — ответил Глеб. — Экскурсия на место событий, — усмехнулся покойник. Убийства покойника не волновали. Он привык думать о смерти. Святослав Николаевич сказал, что уголок Бородаева необходимо украсить семейными фотографиями. На следующий день Глеб принес старую карточку, на которой усы у Бородаева почти совсем выцвели, лицо пожелтело. Он сидел в центре, а рядом стояли какие-то люди. Святослав Николаевич спросил у Глеба, кем они приходятся писателю. Глеб не знал. — Вот наш кружок и прикоснется к поиску, к литературному исследованию, — воскликнул Святослав Николаевич. — Узнай дома, кто запечатлен фотографом на этой семейной реликвии. когда через три дня фотографии поместили на стенде, под ней была подпись — Писатель Бородаев в кругу близких, слева направо сосед писателя, соседка, жена соседа, брат жены писателя, жена брата жены, друг детства писателя, жена друга детства, вторая, дочь друга детства, сын друга детства, сын сына друга детства. Это были результаты исследования, которые провел Глеб. — А сам-то ты где? — Спросил у Глеба Миронова, которые поручили сделать подписи под семейными реликвиями. У нее был самый разборчивый и красивый почерк. — Я с дедушкой никогда... — Я был еще маленькой, — ответил Глеб. — Ну что же ты? — печально протянула Миронова. — Как же ты так? На следующий день Глеб принес фотографию, где он сидел в гамаке рядом с каким-то мужчиной. Опытный глаз мог бы заметить незаметное сходство между мужчиной и Глебом. — Это папа, — объяснил Глеб. — А это вот я. Под фотографией сделали подпись слева направо. Сын писателя, сын сына писателя. Тогда Глеб принес еще три семейные реликвии. Он был снят с дядей и тетей, с сестрой и братом, с двоюродным братом и двоюродной сестрой. Все его сразу узнавали на фотографиях. — Вот он, ну как же, вот он присел на корточки, почти что не изменился. Миронова интересовалась, кем точно родственники, изображенные на фотографиях, приходится Бородаеву, и делала подписи. Часто к нам стали забегать ребята из других классов. — Кто это у вас тут внук-писатель? писателя? спрашивали они. Мы указывали на Глеба. Сперва он пригибался к партии, словно хотел залезть в нее от смущения но потом стал выпрямляться, уже не прятался, а протягивал руку и говорил, «Очень приятно, давайте знакомиться». Однажды на какой-то конференции старшеклассников Глеба выбрали в президиум и объявили, из какого он класса. Чувство законной гордости возникло в наших сердцах. Если кто-нибудь теперь говорил, что не знает Бородаева, не читал его книг, мы возмущались, это позор». Каждому культурному человеку известно. На разных школьных собраниях нас начали ставить пример другим. В этом классе умеют чтить память знатного земляка.